Мы были в конец измучены, замерзали, голодали. За четыре дня мы получили по одному кусочку хлеба, что-то граммов сто пятьдесят. И я слышал, как староста блока этого барака торговался с одним из встречавших нас заключенных по поводу платиновой булавки для галстука, украшенной бриллиантом. Думаю, что в конечном счете булавка была обращена в выпивку.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 а мы меньшинство из прибывшего эшелона узнали об этом вечером того же дня я спросил у заключенных уже давно находившихся в лагере куда мог подеваться мой коллега и друг п с которым мы вместе приехали его послали в другую сторону да ответил я тогда ты увидишь его там где чья то рука указала мне на высокую дымовую трубу в нескольких сотнях метров от нас. Из трубы вырывались острые языки пламени, освещавшие багровыми всполохами серое польское небо и превращавшиеся в клубы черного дыма. «Что там? Там твой друг парит в небесах», — прозвучал суровый ответ. «Но все это я рассказываю, забегая вперед». С психологической точки зрения для каждого из нас между выходом на вокзал с его утренним серым полумраком и первой ночью в лагере пролегала длинная-длинная дорога. Эскортируемые эсэсовскими конвоирами с ружьями наперевес, мы бежали бегом между двумя рядами колючей проволоки, по которой мы знали пущен ток высокого напряжения. Бежали через весь лагерь, к дезинфекционной станции бани. Для нас, миновавших первую селекцию, это действительно была баня. И снова пища для нашего бреда помилования. Эсэсовцы, встретившие нас здесь, кажутся относительно любезными. Но очень скоро мы заметили, они любезны лишь пока снимают с нас наручные часы, И достаточно меролюбиво предлагают сдать им все, что у нас еще есть. Ну что ж, пропало так пропало, думал каждый. И если этот относительно симпатичный человек берет часы себе, почему бы и нет? Может быть, мне от этого будет какая-нибудь польза? Дезинфекция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 Человек ко всему привыкает. Но не спрашивайте нас, как. Броситься на проволоку. Но все это еще только начало психологических наблюдений. Мы еще не так далеко ушли в понимание происходящего вокруг нас и в нас самих. Мы еще находимся в первой фазе наших душевных реакций. Безвыходность ситуации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 главный врач лагеря эсэсовиц, считается с врачами. Это было неправдой. Не буду вдаваться в подробности, но теперь я это знаю. Врач одного блока, сам заключенный, человек лет шестидесяти, рассказал мне, как он умолял этого М вызволить его сына, которому предстояла газовые камеры. И тот холодно, жестко отказал. «Об одном, прошу вас, одно советую», — угорячился этот коллега, — «брейтесь».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 тем естественнее для него аномальная реакции если он попадает в аномальную ситуацию, к примеру, будучи помещен в психиатрическую лечебницу. Так и реакции заключенных в концлагере, взятой сама по себе, являют картину ненормального, неестественного душевного состояния, но рассмотренная в связи с ситуацией, она предстает как нормальная, Естественное и типичное.